Монтень, Мишель. Годы жизни 1533-1592. Монтень является одним из самых блестящих французских писателей. Он впервые в легкой, удобочитаемой форме с точки зрения просто здравого смысла высказывал о религии смелые и самые неправоверные мысли. Знаменитая книга Монтеня «Опыты» или «Очерки» вышедшая в 1583 году, имела громадный успех. Она выдержала множество изданий и читалась везде в Европе, и впоследствии даже крупные писатели XVIII и XIX веков не отказывались считать Монтэня в числе своих учителей. Своей книгой Монтэнь немало способствовал освобождению этики от старых схоластических догматов. В своих очерках Монтейн дал ничто иное, как ряд откровенных признаний человека, хорошо знавшего светскую жизнь, относительно своего собственного характера и мотивов своих суждений и поступков, а также относительно характера в большинстве людей своей среды. Судил же он людские поступки как тонкий, несколько гуманный эпикуреец. Себелюбие которого смягчалось легкой дымкой философии И при этом он разоблачал религиозное лицемерие Которым прикрываются подобные ему эгоисты-эпикурейцы И их религиозные наставники Таким образом, благодаря своему большому литературному таланту Он подготовил тот критический, насмешливый тон по отношению к религии которым впоследствии в XVIII веке была проникнута вся французская литература. К сожалению, ни Монтейн, ни его последователи, вплоть до настоящего времени, не подвергали такой же общедоступной насмешливой критике изнутри машину государственного управления, заступившую на место церковной иерархии в управлении общественной жизнью людей. С более существенной критикой, но все еще в том же духе, выступил немного позднее богослов и проповедник королевы Маргариты Пьер шарон «Годы жизни 1541-1603». Его книга «Исследование о мудрости» вышла в 1601 году и сразу стала популярной. В сущности, шарон хотя и оставался священником, но был вполне скептик. Причем его скептицизм был более резким, чем скептицизм Монтэня. Разбирая, что есть общего в различных религиях, христианской и языческих, Шарон показывал, как много в них общего и как мало нравственность нуждается в религии. Вообще, такое скептическое и вместе с тем жизненное отношение к религии составило впоследствии отличительную черту французской литературы XVIII века. и особенно ярко выразилось в писаниях вальтера и энциклопедистов, а также в романе и особенно в драматических произведениях предреволюционного периода, а затем и революции.